Ведо повернул коня, пустил его в галоп, поведущий к селению дороги. Но в сотне шагов перед крайними изгородями натянул поводья, снова развернулся, вглядываясь в отвесный горный склон перед собой. Камень, стена, скала, монолит, абсолютно неодолимое препятствие. Только на высоте с км Однообразие камней прерывается серым прямоугольником с восьмью рядами окон. Ни добраться, не забросить ничего, ни даже толком рассмотреть. "Ты чего, колдун?" нагнал его купец. "Смотрю, любовот, смотрю". "Ну и как? Думаю о друже?" "О том, что камень этот тебе с собой носить надлежало". Уж сколько раз в беду попадали из-за того, что он в ином месте оказывался. Перестань, колдун, попросил его купец. Ну, случилось, так случилось. а чего теперь? Всю жизнь курица? Да кто же ведал, что раджав град неприступный захватить умеет? Неприступных градов нет, друг мой, покачал головой Сиредин. Для захвата может не хватить сил, времени, и желания, но рано или поздно любая крепость падет. А как же ты в нее попасть сможешь, чтобы захватить? Тут и стража, и ворота прочные, и стена высоченная. Невидимкой что ли станешь да через трубу просочишься? Невидимка? Хм. Мысль интересная. Вы вот только что прок от одного невидимки. Да и Раджав все дело обязательно испортит. Можно быть невидимым для обычных воинов, но никак не для колдуна. А что же делать тогда, дружа? Думать, бежал плечами Олег, думать. Но должно быть в обороне уязвимое место. Иначе не бывает, обязательно должно быть. Мне что и в таком монолите? можно трещину найти А ты что скажешь девочка повернул голову к невольнице Олег Разве я чего пойму господин пожала она плечами Это у мудрого Аркаима спрашивать надо Он умный он колдун он хозяин дворца сего. А ну тайный ход у него во дворце имеется дабы убежать тихонько коли опасно что случится Тайный ход это было бы в самую жилу. Да. Ну что же, нового мы тут явно ничего не найдем. Давайте возвращаться. Хорошо передвигаться верхом сводными да еще по прямой, не петляя по городам покорным и непокорным. Два дня хода с широкой рысью и они снова оказались под стенами Каима. Город после десяти дней мира изменился мало. Пробоины в чистоколе остались незаделанными, штурмовые мостики лежали на своих местах, цепляясь за покосившийся тын. Единственное, что появилось, как дань военному времени, это верховые патрули. Ополченцы, получив доспехи и настоящие боевые мечи, приосанились, ощутили себя значительными людьми. И теперь покрикивали на подвозящих в городу сена и дрова работников по делу и без дела. Олега впрочем узнали сразу и приветственно вскинули мечи, словно гридни на параде по случаю приезда высокого гостя. Ведун в ответ кивнул, передал им поводья коней. По намету поднялся на стену и через обугленный пролом взошел в город. К модерам у идем?» вجلسвалась любовод. А ты придумал, как дворец его взять можно? А разве не ты об этом мыслишь? Ну тогда торопиться ни к чему, вздохнул Середин. Отдохнем, подкрепимся, друзей проведаем, а там посмотрим, что к чему. Перед люком дворца богов стояла стража, тоже из ополченцев, одетых в золочёные доспехи смолевников. Олега и его спутников воины узнали, склонили головы. А вот какой-то лысый бородач в шелковом халате, с лежащими на плечах румяными щеками, нет. И кинулся на перерез, едва они успели спуститься на два пролета. — "Кто вы такие несчастные, что выходить по ступеням, предназначенным лишь для ног великого из великих и мудрейшего из мудрейших?" — Прочь, несчастный а если вы ищете милости досточтимого аркаима то поклонитесь страже у входа для смертных передайте им свои мольбы и ждите ответа наверху ты кто такой не понял сиредин замедлил шаг я я верховный сардар мудрого аркаима голос его милости и воли носитель слова величайшего премудрый Ах кто и червь? Как ты смеешь говорить при меня, не склоняя головы? Россия обращения немедленно, или ты долишился ее еще до заката. У тебя помощники есть, сердар? Вы Олег. О чем ты говоришь, несчастный? А ли ты не понял, что нить твоей жизни стала тоньше волоса и может прерываться от одного моего взгляда? Я говорю о тех, кто станет заниматься твоим ремеслом после твоей кончины. Бедун вытянул из ножен саблю. И поверь, мудрый Аркаим не станет убежаться на моего друга из-за такого пустяка, как твоя голова. С усмешкой добавил из за плеча середину купец. А-ой! Престеря свои грозные слова попятился царда зови помощников напомнил ведун спуская за ним следом а что желают высокочтимые гости с глотнущекастой ахтойбао слуг чтобы пол помыли где здесь он сейчас здесь в крови будет а где помощники нам нужны покои для отдыха банька, чтобы помыться, запеченный поросенок и жбан хмельного меда», — перечислил львовод. И тот, кто обо всем этом позаботится», — добавил Олег. Я ох, осторожно предложил верховный сардар: "Я ох, готов и сам исполнить ваши пожелания, если вы несколько обождёте со своим гневом, э, господин". «Однако ты стал Жело грозен, дружа, измягнулся в самое ухо купец, ровно конящей великий. Что за взглядку конь испепелить способен!» От этой похвалы ведуну стало немного не по себе. И он словно правдуясь, ответил: "Я не видел этого таракана ни среди своих ополченцев, ни среди честно бьющихся горожан. Почему же сей смертный Верисиявшие все опасности в какой-то яме, ныне пытается истребовать от нас почтение, а? Люботь. И почему бы мне не отсечь эту башку сейчас, раз она не попалась мне на глаза во время штурма? А может быть, потому что штурм уже давным-давно кончен, друже. И чисто тут как добавила Урсула пол с рисунком, ступени цветами пахнут. Олег глянул на покрытую крупными каплями пота лысину, вздохнул и вернул саблю в ножны. Пожалуй, ты права, девочка. Не станем пачкать в собственном доме. И все же это наглость, когда недобитый враг пытается помыкать теми, кто ударил его всего несколько дней назад. Ничего не поделать, друже. Самый преданный и храбрый моряк никогда не сможет заменить самого плохого трусливого кормчего. Если ты взял к себе рулевого с корабля раззарившегося соперника, преданному моряку придется исполнять его приказы. Тогда, может быть, не стоит брать чужих рулевых. Увы, колдун, храбрых моряков много. Умелых кормить их мало, а новыми ладьями кто-то должен править. Так как ты меня назвал, Сар-сар-сардар, спустился пониже к сановнику Олег. Великим витязем, господин, не моргнув глазом, ответил лысый бородач. Что же? Наверное, мне послышалось. Олег провел пальцем ему по горлу. Ладно, Тогда показывай, где мы с другом отныне станем обитать. Да, господин, прошу. Коротко поклонился Ахтой Бао и первым потрусил вниз. На втором снизу пролете он свернул в правую часть половины правителя, откинул же знакомый Олегу Палок. Вот, господин, надеюсь, здесь тебе будет удобно, покой мудрого Аркаима совсем рядом. Я так и думал. За пологом находилось что-то вроде тамбура, небольшого помещения, позволяющего опустить за собой лёгкую полотняную шторку, прежде чем приподнять и более плотную занавеси из мягкого войлока. Великий Раджав постарался сделать все так, чтобы ничей посторонний взор не смог проникнуть в тайные покои.